Федор Михайлович Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. Глава первая. Вместо предисловия. Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтобы я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, не рассказанного? Кому из всех нас русских, то есть читающих хоть журналы, Европа неизвестна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а, наверное, в 10 раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам... Ничего не видал в порядке. А если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баденбадене, в Кёльне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене. Да еще в иных местах по два раза. И все это, все это я объехал ровно в два с половиной месяца. Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиной месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу. Рвался я туда чуть не с моего первого детства. Еще тогда, когда в долгие зимние вечера за неумением грамоти слушал разиня Рот и, замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущие романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я, наконец, за границу сорока лет от роду. И уж, разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же, хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно», — думал я, — «зато я все видел, везде побывал, зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся сторона святых чудес представится мне разом с птичьего полета, как земля, обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое чудное сильное впечатление, ведь я теперь, сидя дома, Об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу. Одним словом, на меня напала какая-то неутомимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. «Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? Что изображу? Панораму? Перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первое скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу, и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами. Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление». Уж по крайней мере, хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. чего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина, и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные улицы, те же запахи, те же... А, впрочем, не пересчитывать же всего того же. Фу ты, бог мой, думал я про себя. Стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от чего ускакал. Даже липы мне не понравились. А ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией. А уж чего дороже берлинцу — его Конституции. К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха, о ужас, поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать, и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился, Мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин, и что сам певец любви Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор, и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне все объяснилось. Воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный. «И неужели, неужели человек сей царь природы?» «До такой степени весь зависит от собственной своей печенки», — подумал я, — «что за низость?» С этими утешительными мыслями я отправился в Кёльн. Признаюсь, я много ожидал от собора. Я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кёльн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел на коленях просить у него прощения за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь, точь как Карамзин, с такой же целью, становившейся на колени перед Рейнским водопадом. Но, тем не менее, в этот первый раз собор мне вовсе не понравился. Мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево. Галантерейная вещица, вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою. «Величественного мало», — решил я. «Точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина. Легко, дескать, слишком сочиняет. Мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства. И первое — одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора. И в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, Как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно, и уж тут «одеколонь у лави». Одно из двух выбора не представляется. Не могу утверждать слишком, наверное, что так и кричат именно этими словами «одеколонь у лави». Но кто знает, может быть и так. Помню, мне тогда все что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство — разозлившее меня и сделавшая несправедливым, был новый Кёльнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им. Но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. При том же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне... «Мою провинность?» «Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится». «Верно догадался, что я иностранец, и именно русский», — подумал я. По крайней мере, его глаза чуть не проговаривали. «Ты видишь наш мост, жалкий русский? Но ну, так ты червь перед нашим мостом и перед всякий немецкий человек, потому что у тебя нет такого моста». «Согласитесь сами, что это обидно». Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было. Но ведь это все равно. Я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. «Черт возьми», — думал я, — «мы тоже изобрели самовар, у нас есть журналы, у нас делают офицерские вещи, у нас...» — «Эх, одним словом, я рассердился». И, купив склянку-одеколону, от которой уж никак не мог отвертеться, немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее. Теперь рассудите сами. Преодолея себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кёльн положите хоть три дня, ну хоть два. И я, наверное, в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца, тут много значил. Сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кёльн. Издание, наверное, бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, Вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои, в два с половиной месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому... Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и не надобно точных сведений, что за нужду вы найдете их в гиде Рейхарда И что, напротив, было бы вовсе не дурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью, которой достичь он почти всегда не в силах, сколько за искренностью. Не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтобы проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные но искренние мои наблюдения а, -а, а восклицаю я так вам надобно простой болтовни легких очерков личных впечатлений схваченных на лету на это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой и простодушным быть постараюсь насколько могу прошу только помнить что может быть очень многое что я вам напишу теперь будет с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и Бальмобиль. Особенно последний факт до того, засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видать Собора Петра невозможно. Ну так посудите же, я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право не видал. Собора святого Павла не видал. Оно, конечно, между Петром и Павлом есть разница. Но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы. То есть я, пожалуй, и видел издали сажен за 200. Да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо. Ну, к делу, к делу. И знаете ли, ведь я не все только ездил и смотрел с птичьего полета. С птичьего полета не значит свысока. Это архитектурный термин, вы знаете. Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор святого Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю. Глава вторая в вагоне. Рассудка француз не имеет. Да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье. Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фанвизин. И, боже мой, как должно быть весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после фанвизина визина три-четыре поколения сряду читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся. А между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет 15 назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, Весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция. Это было в 1946 году. И не то, что, например, обожались такие имена, как Занд, Прудон и прочее. Или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю, Роллен и так далее. Нет, а так просто сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамилишки, которые тотчас же избрендели, когда до них дошло потом дело, И те были на высоком счету, и от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения. И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский. Хотя до него только разве один Чаодаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское». Я, по некоторым данным, это все теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцов Анвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину значит ругать иностранцев. И что я так именно думаю». Совсем я не так думаю и не намерен думать, и даже напротив. Жаль только, что объясниться-то яснее мне теперь некогда. А, кстати, уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу упустился? Критическую статью пишу. Нет, это я только так, от нечего делать. По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготовляюсь на завтра к Эйткунину, то есть к первому заграничному впечатлению — И у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу, наконец, Европу? Я, который бесплодно мечтал о ней почти сорок лет. Я, который еще 16 лет и присерьезно, как Белопяткин у Некрасова, бежать хотел в Швейцарию. Но не бежал. И вот теперь и я въезжаю, наконец, в страну святых чудес, в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, Таких упорных моих верований. Господи, да какие же мы русские!» Мелькало у меня подчас в голове в эту минуту все в том же вагоне. Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались. Но вот про тех простых русских, которым имя 50 миллионов которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем, и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все решительно, почти все, что есть в нас развитие, науки, искусства, гражданственности, человечности, все Все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес. Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились, с этим, я думаю, все согласятся. Одни с радостью, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не доросли до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что не переродились, даже при таких неотразимых влияниях. И не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина? Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию. Ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина, и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели. А уж Пушкин ли не русский был человек? Он, Барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник. Да еще тогда, когда никто ни во что не проникал.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 Ведь не с неба же в самом деле свалилось к нам славянофильство. И хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да, и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая сильная мысль в три поколения не выяснится. Так что финал выходит иногда совсем не похож на начало. И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне. Отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным. До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть. Но вот точь-в-точь -точь так же... Как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего. А все-таки тоска. Тоска, и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди дожди, когда еще довезут. Правый, иной раз так бы и выскочил из вагона, да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет. Зато сам своими ногами иду. Зато себе дело нашел, и сам его делаю. Зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду, сложа руки, запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать. Бог знает, что иногда на безделье вздумается. А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, Мне кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа, подле меня, находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка, ни на каком языке. Днем читал, не отрываясь, какую-то книжку, той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане, да еще похваливать за удобство. И как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. Скоро все задремали, свист и постукивание машины нагоняли какую-то неотразимую дремоту. Я сидел, думал, думал, и уж не знаю как, додумался до того, что рассудка француз не имеет. Чем и начал эту главу. А знаете ли, что Меня что-то подмывает, пока мест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные размышления. Так, во имя гуманности. Ведь было же мне скучно в вагоне. Ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надо бы выгородить, А для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее лишней. Вы-то над ней поскучаете, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть». Считателям нужно обращаться осторожно и совестливо. Ну, а с друзьями можно и покороче. Итак, глава третья и совершенно лишняя. Это, впрочем, были не размышления, а так, какие-то созерцания, произвольные представления, даже мечтания о том, о сем, а больше ни о чем. Во-первых, я заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившим вышеприведенный афоризм о французском рассудке. Так ни с того ни с сего раздумался. Именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был большой либерал, но хоть и таскал он всю жизнь на себе, неизвестно зачем, французский кафтан, пудру и шпажонку сзади для значения рыцарского своего происхождения, которого у нас совсем и не было, и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина. Но только что высунул свой нос за границу, как и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами и решил, что рассудка француз не имеет. Да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастье. Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в укор Фанвизину? Ничуть не бывало. Не зипун же было ему надевать на себя, да еще в то время когда и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться с народом, не надели такие зипуна, а изобрели себе балетный костюм. Немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх услады, влюбленные в своих людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере, французский кафтан был тогда народу понятнее. Барина, дескать, видно. Не в зипуне ходить барину? Слышал я недавно что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить русский костюм и повадился было в нем на сходки ходить. Так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя. Чего к нам этот ряженый таскается? Так ведь и не слился с народом помещик-то. — Нет, уж я, — сказал мне другой господин, — нет уж я ничего не уступлю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо — Так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и расчетливым, даже прижималой или и буду, если понадобится. Больше уважать будут. А ведь все главное в том и состоит, чтобы сначала настоящего уважения добиться». «Вот и черт», — подумал я, — «точно на иноплеменников, каких собираются». «Военный совет, да и только!» «Да!» — сказал мне третий, впрочем, примилейший господин. «Я вот куда-нибудь припишусь, а меня вдруг на сходке мерзким приговором за что-нибудь высечь приговорят. Ну что тогда будет?» А хошь бы и так, захотелось мне вдруг сказать. Да и не сказал я, потому что струсил. «Что это? Отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли высказывать? Хошь бы и так!» Думалось мне про себя. Хуж и высекли бы. Что ж, такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль все, так уж и совсем со всеми, а особняком так уж и совсем особняком. В других местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети. Да помилуйте, какие тут жены и дети. Закричал бы мне мой противник. Выдрал бы мир ни с того, ни с сего, за корову какую-нибудь, что в огород чужой затесалась, А у вас уж это и общее дело. Ну да, оно, конечно, смешно. Да и дело-то само смешное. Грязное такое рук марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все, пусть их всех стигают, ведь не меня же. А я вот с своей стороны, чем хотите, готов отвечать за мирской приговор. Ни одной такие розочки не досталось бы моему милейшему спорщику, если б даже и возможно было с ним распорядиться по мирскому приговору. С него деньгами штраф возьмем, братцы. Потому и дело это у него благородное, непривычен. Вот у нашего брата так на то и сиденье, чтобы его стегать. порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина. «Ретроградство!» — закричит кто-нибудь, прочтя это. «За розги стоять?» «Ей-богу, кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою?» «Да помилуйте, про что вы говорите?» — скажет другой. «Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж?» «Да что же это?» — прибавит третий. «Обо всем этом вы сами пишете, что слышали недавно, а путешествовали летом? Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда еще думать?» «Вот это так действительно задача», — отвечаю я. «Но позвольте, ведь это зимнее воспоминание о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. При том же, подъезжая к Айткунину, я помню, особенно раздумался я про все наше отечественное, которое покидал для Европы, и помню, что иные мечтания мои были в этом же духе. Я именно размышлял на тему о том, каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось. Теперь я сам вижу, что все это тут как бы лишнее. Да я же вас и предуведомил, что вся глава лишняя, а, впрочем, На чем я остановился? Да, на французском кафтане. С него и началось. Ну так вот. Один из этих французских кафтанов и написал тогда бригадира. Бригадир был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», говорил сам Потемкин. Все как бы с просонья зашевелились. Что ж, Неужели ж и тогда, продолжал я свои произвольные созерцания, уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю, и хочу, кстати, прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация, и что все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось. Вот мы так все и накинемся, непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше бригадира еще началось, конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается. Нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от восторга – это у нас самое первое дело. Смотришь, года через два и расходимся в рось, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помочей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помощи и самая милая опека конечно и теперь мало сомневающихся вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помощи но тогда о тогда было время такой веры во всякие помощи, что удивительно как это мы горы тогда не сдвигали с места и как это все эти наши алаунские плоские возвышенности Парголовские вершины, Валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что ляжет на горы, горы трещат, и что башни рукою за облак бросает. Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа, я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное, и благотворное влияние Европы на наше Отечество. То есть, какие тогда до бригадира и в его время издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны. Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Козьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности до сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси, в современнике, очень давно уже записки моего деда. Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний Екатерининский дед, видавший виды, бывавший на куртогах и под очаковым, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои воспоминания. То-то должно быть интересно было записать. Чего-чего не перевидал человек. Ну так вот у него все состоит из следующих анекдотов. Остроумный ответ кавалера де Момбазона. Некогда одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Момбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала. Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке? На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, несколько несметенным, но, напротив, постоянным голосом, ответствовал. «Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно». Сей ответ он королю, большое удовольствие причинивший, и кавалер тот не без награды за него остался. Вы думаете, что это надувание, вздор, что никогда такого деда и на свете не было? Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем когда мне было 10 лет от роду, читал одну книжку Екатерининского времени, в которой и прочел следующий анекдот. Я тогда же его затвердил наизусть, так он приманил меня, и с тех пор не забыл. Остроумный ответ кавалера де Рогана. Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Канде, сей последний сказал ему отстранитесь кавалер дороган, ибо от вас весьма дурно пахнет на что сей кавалер немедленно ответствовал это не от меня все милостивиший принц а от вас ибо вы только что встаете с постели то есть вообразите только себе этого помещика старого воина пожалуй еще без руки со старухой помещицей с сотней дворней с детьми митрофанушками ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения. И вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает все за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в цельность и необходимость подобных европейских известий? Известно, дескать, что у кавалера Дорогана весьма дурно изо рту пахло. Кому известно? Зачем известно? Каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие собрание острых слов при дворе известно и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа. Физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки, вот и европеец. И не только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось по-прежнему. Также отложив Де Рогана, о котором, впрочем, только всего и знали, что у него весьма дурно изо рту пахло в сторону, и, сняв очки, расправлялись с своей дворней, также патриархально обходились с семейством, Так же драли на конюшне поместного соседа, если сгрубит, также подлечили перед высшим лицом. Даже мужику были понятнее. Меньше его презирали, меньше его обычаем брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами. А что важничали перед ним, так как же барину не поважничать? На то барин, хоть и до смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были больше свои. Одним словом, все эти господа были народ простой, крежевой, до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением и мирно и жирно проживали свой век в добросовестном ребяческом разврате. Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении дороганов и мамбазонов. Даже, может быть, И прибольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантасмагория, весь этот маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелые неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки, эти тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах – все это, мне кажется, были ужасные плутни. Подобострастно лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром, и в то же время принаивно и трогательно быть уверенну, что кавалер де и есть самый субдительный суперфлю. Но ведь это ничему не мешало: гвоздиловы гвоздили по-прежнему. Наших дероганов, наш Потемкин и всякие подобные ему чуть не секли у себя на конюшне. Мамбазоны дрались с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и под спинники, а маркизы валялись на куртогах, отважно жертвуя затылком. Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно, как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга, самого фантастического города — с самой фантастической историей из всех городов земного шара. Ну, теперь уже не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится. Приличие наблюдает, французским буржуа делается. А еще немного пройдет, и как североамериканец южных штатов текстами начнет защищать необходимость торговли неграми. Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу теперь переходит. «Вот приеду туда, сам своими глазами увижу», — думал я. «Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь». А, кстати, по поводу Гвоздилова. Почему именно не Софья, представительница благородного и гуманно-европейского развития в комедии, вложил Фанвизин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире»? а дури-бригадирше, которую он уж до того подделывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу вышли, и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади. А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша, ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурной женщиной сделал, а все-таки как будто побоялся и даже художественно невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскочила. И почел как бы натуральнее, чтобы ее изрекла простая глупая баба. Вот это место. Его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно, и именно тем, что написано оно безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье. У нас был нашего полку первой роты капитан по прозванию Гвоздилов. Жена у него была такая изрядная-изрядная молотка. Так бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной. Так веришь ли Богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется? А не дай, не вынеси за что. Ну мы, наша сторона, дело, а ино на наплачешься на нее, глядя, Софья». «Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество». Бригадирша. «Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь, каково ж было терпеть капитанше». Таким-то образом избрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительная репорти, сирич-отповедь у Фанвизина. «И нет ничего у него мечче, гуманнее и нечаяннее». И сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу и чуть ли еще не с большим комфортом, чем прежде. Право так. Говорят, прежде это более по душе, по сердцу делалось, Кого люблю, того, дескать, и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били. Не бьет, значит, не любит. Но это все первобытное, стихийное, родовое. Теперь уж и это подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздить чуть не из принципа. Да и то потому, что все еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не знает. По новым порядкам и кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут приглубокие и пригуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. да он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги и, как капитан Копейкин, в некотором смысле кровь проливал. Жена его уж давно не изрядная изрядная молотка, как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело. Морщины и страдания изброздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной без руки, она от постели его не отходила. Бессонные ночи над ним просиживала, утешала его. Горючими слезами по нем обливалась. Своим милым, своим добрым молодцем... Своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой величала. Пусть это возмущает душу, с одной стороны. Пусть, пусть. Но, с другой стороны, да здравствует русская женщина. И нет ничего лучше ее безгранично прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более, что и Гвоздилов-то теперь в трезвом виде иногда и не бьет жену, то есть пореже, Приличие наблюдает. Даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в старости, что без нее обойтись не может. Он расчетлив, он буржуа, а если бьет и теперь когда, так разве только под пьяную руку, да по старой привычке, когда уж очень стоскуется. Ну а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же такие охотники до утешений. Дас. Мы теперь совершенно утешились, сами собой утешились. Пусть все вокруг нас и теперь еще не очень красиво, зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает. Ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает. А ведь это, как хотите, прогресс». Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начало народное, что даже относимся к нему с какой-то новой, небывалой брезгливостью, которой не было даже во времена наших мамбазонов и дороганов. А ведь это, как хотите, прогресс. Зато как же мы теперь самоуверены в своем цивилизаторском призвании? Как свысока решаем вопросы? Да еще какие вопросы-то? Почвы нет, народа нет, национальность – это только известная система податей. душа была – вощичек из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека. Общечеловека всемирного – гомункула. Стоит только приложить плоды европейской цивилизации, да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны. величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся – И все разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше, чем мы, Господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной! Но и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова, признак великого сердца, несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вожь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ. Да еще прибавили, что он идет против эмансипации женщины. А ведь это все прогресс, как хотите. Теперь мы с такую капральской самоуверенностью Такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть. Руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, смотрим да только поплевываем. Чему у тебя, сипа-мужик, нам учиться, когда вся национальность вся народность в сущности, одно ретроградство да раскладка подойти и ничего больше? Не спускать же предрассудком, помилуйте. Ах, боже мой, кстати, теперь... Господа, положим на минутку, что я уж кончил мое путешествие и воротился в Россию. Позвольте рассказать анекдот. Раз нынешней осенью беру я одну газету из прогрессивнейших. Смотрю «Известия из Москвы», рубрика «Еще остатки варварства» или что-то в этом роде, только очень сильное. Жаль только, что теперь газеты перед глазами нет. И вот рассказывается анекдот, Как однажды, нынешней же осенью, в Москве поутру усмотрены были дрожки. На дрожках сидела пьяная сваха, разодетая в лентах, и пела песню. Кучер тоже был в каких-то бантах и тоже пьян, тоже мурлыкал какую-то песню. Даже лошадь была в бантах. Не знаю, только пьяна или нет. Верно, пьяна. В руках у свахи был узелок, который она везла на показ от некоторых новобрачных очевидно, проведших счастливую ночь. В узелке, разумеется, заключалась некоторая легкая одежда, которую в простонародье обыкновенно на другой же день показывают родителям невесты. Народ смеялся, смотря на сваху, предмет игривый. Газета с негодованием, с форсом, поплевывая, передавала об этом неслыханном варварстве, даже до сих пор сохранившемся при всех успехах цивилизации. Господа, признаюсь вам, Я расхохотался ужасно. О, пожалуйста, не думайте, что я защищаю первобытное канибальство, легкие одежды, покровы и прочее. Это скверно, это нецеломудренно, это дико, это по -славянски. знаю, согласен. Хотя все это сделалось, конечно, без худого намерения, а напротив, с целью торжества новобрачной, в простоте души от незнания лучшего, высшего, европейского. Нет, я другому засмеялся, а именно... Вспомнились мне вдруг наши барышни и модные магазины наши. Конечно, цивилизованные дамы уже не отсылают теперь легких покровов к родителям. Но когда, например, придется заказывать модистке платья, с каким тактом, с каким тонким расчетом и знанием дела они умеют подложить вату в известные места своей очаровательной европейской одежды? Да для чего вату? Разумеется, для изящества, для эстетики, Пухпахэтх. Мало того, их дочери, эти невинные 17-летние создания, едва покинувшие пансион, и те знают про вату, все знают, и к чему служит вата, и где именно, в каких частях нужно употребить эту вату, и зачем, с какой, то есть именно целью, все это употребляется. Ну что ж, подумал я со смехом, эти хлопоты, эти заботы, сознательные заботы о ватных приумножениях, Что же, чище, нравственнее, целомудреннее, что ли, они несчастные легкой одежды, везомой, с простодушной уверенностью к родителям, с уверенностью, что так именно надобно, так именно нравственно. Ради бога, не думайте, друзья мои, что я теперь вдруг хочу пуститься в рацею о том, что цивилизация не развитие, а напротив, в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием. Не думайте, что я стану доказывать, что у нас варварские смешивают цивилизацию и законы нормального истинного развития, доказывать, что цивилизация уже осуждена давно на самом Западе и что за нее стоит только там один собственник, хотя там все собственники или хотят быть собственниками, чтобы спасти свои деньги. Не думайте, что я стану доказывать, что душа человеческая не та была раса, не вощичек, из которого можно слепить общий человечка, что прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная и вера в свои собственные национальные силы. Не думайте, что я скажу вам, будто не знаю, что наши прогрессисты, хотя и далеко не все, вовсе не стоят за вату. И также точно клеймят ее, как и легкие покровы. Нет, я только одно хочу теперь сказать. В статье ведь неспроста осуждали и проклинали покровы. Не просто говорили, что это варварство. Очевидно, изобличали простонародное, национальное, стихийное варварство в противоположность европейской цивилизации нашего высшего благородного общества. Статья куражилась. Статья как бы знать не хотела, что у самих обличителей-то, может быть, в тысячу раз гаже и хуже, что мы только променяли одни предрассудки и мерзости на другие еще большие предрассудки и мерзости. Статья как будто не замечала этих наших-то собственных-то предрассудков и мерзостей. К чему же таким фертом стоять над народом, руки в боки да поплевывая? Ведь смешна, смешна, уморительно, это вера в непогрешимость и в право такого обличения. Вера это или просто кураж над народом, или, наконец, нерассуждающее арабское преклонение именно перед европейскими формами цивилизации. Так ведь это еще смешнее? Да что, ведь таких фактов тысяча каждодневно найдется. Простите за анекдот. А впрочем, что же я грешу? Ведь я грешу. Это от того, что я слишком скоро от дедов к внукам перепрыгнул. Были и промежутки. Вспомните Чацкого. Это и не наивно плотоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и все порешивший. Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы. Это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать, где оскорбленному есть чувство уголок. Одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо толкующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, Мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает, кроме того к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а может быть под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что? Я вот уверен, что не все и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодоры. Я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился, но об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только одного. Ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дело? Они все ведь не нашли дело. Не находили два-три поколения сряду. Это факт против факта. И говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот, не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, не мог найти себе дело. Этот пункт, говорят, спорный. Но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь». Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, все же лучше, все ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать непривычно, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в регулы. Ну вот это-то и есть белоручничанье. Однако Шетчатский очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу. Промешкал бы маленько и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас запад, любят. И в крайнем случае, когда идет до точки, все туда едут. Ну вот и я туда еду. «Мы из от Хешуз. Я видел их там всех, то есть очень многих, а всех и не пересчитаешь, Не все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова, и вообще, когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому. И даже не одних Чацких, ведь из Москвы туда они все доехали. Сколько там теперь репетиловых, сколько скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там непременный член. Даже графиню Хлёстову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим господам надоела. Одного молчали на нет. Он распорядился иначе и остался дома. Он один только и остался дома. Он посвятил себя Отечеству, так сказать, Родине. Теперь до него и рукой не достанешь. Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит. Деревенские, дескать, соседи в городе с ними не кланяются. Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и, и успел. Он знает Русь, и Русь его знает. Да уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь. Напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки. Но что об нем? Я заговорил об них об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, И, право, я думал, что им там лучше. А между тем, на их лицах такая тоска. Бедненькие. И что за всегдашнее в них беспокойство, что за болезненная тоскливая подвижность. Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости. И, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную. Не пропустят ни одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде. Ни одного бургомистерского дома, чрезвычайно похожего на самый обыкновенный московский или петербургский дом. Глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации, потому что так велено верить по гиду. Бросаются на сикстинскую Мадонну, стоят перед ней с тупым ожиданием. Вот-вот случится что-то. Кто-нибудь вылезет из-под пола и рассеет их беспредметную тоску и усталость. И отходит удивленное, что ничего не случилось. Это не самодовольное и совершенно машинальное любопытство английских туристов и туристок, смотрящих более в свой гид, чем на редкости, ничего не ожидающих ни нового, ни удивительного и проверяющих только так ли в гиде означено, И сколько именно футов или фунтов в предмете? Нет, наше любопытство какое-то дикое, нервное, крепко жаждущее, а про себя заранее убежденное, что ничего никогда не случится. Разумеется, до первой мухи. Пролетела муха, значит, опять сейчас начинается. Я ведь только про умных людей теперь говорю. Про других же заботиться нечего. Их всегда Бог хранит. И не про тех тоже, которые окончательно там поселились, забывают свой язык и начинают слушать католических паторов. Впрочем, про всю массу можно вот что сказать. Как только все мы переваливаем за Эйткунин, тотчас же становимся разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина. Да, вы что думаете, что я с насмешкой пишу? Виню кого-нибудь что вот где в настоящее время, когда и так далее, а вы за границей. Крестьянский вопрос идет, а вы за границей, и так далее, и так далее. О, ничуть и нисколько. Да я-то кто такой, чтобы винить? За что винить? Кого винить? И рады делу, да дела нет. А что есть, так и без нас делается. Места заняты, вакансии не предвидятся, охота совать свой нос, где его не спрашивают. Вот и отговорка, и вся недолга. «Отговорку-то мы наизусть знаем». «Ну что это? Куда я заехал? Где же-то я успел перевидать за границу русских? Ведь мы только к Эйткунину подъезжаем». «Алюш, проехали?» «И вправду, и Берлин, и Дрезден, и Кёльн все проехали. Я, правда, все еще в вагоне, но уж перед нами не Эйткунин, а Аркелин, и мы въезжаем во Францию». «Париж-то, Париж! Я о нем хотел говорить». Да и забыл. Уж очень про нашу русскую Европу раздумался. Простительное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь. А впрочем, что уж очень-то прощения просить. Ведь моя глава лишняя. Глава четвертая и не лишняя для путешественников. Окончательное решение вопроса о том, действительно ли рассудка француз не имеет. Но нет, однако, почему же рассудка француз не имеет? Спрашивал я себя, рассматривая четырех новых пассажиров, французов, только что вошедших в наш вагон. Это были первые французы, которых я встретил на их родной почве, если не считать таможенных в Аркелине, откуда мы только что тронулись. Таможенные были чрезвычайно вежливы, свое дело сделали скоро, и я вошел в вагон, очень довольный первым шагом моим во Франции». До Аркелина в восьмиместном отделении нашем нас помещалось всего только двое: я и один швейцарец, простой и скромный человек средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы часа два проболтали без умолку. Теперь же нас было шестеро. И, к удивлению, моему, мой швейцарец, при новых четырех спутниках наших, вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив. Я было обратился к нему с продолжением прежнего разговора, но он, видимо, поспешил замять его, отвечал что-то уклончиво, сухо, чуть не с досадой, отворотился к окну и начал рассматривать виды, а через минуту вытащил свой немецкий гид и совершенно углубился в него. Я тотчас же его и оставил, и молча занялся нашими новыми спутниками. Это был какой-то странный народ». Ехали они налегке и вовсе не походили на путешественников Ни узелка, ни даже платье, которое бы сколько-нибудь напоминало человека дорожного Все они были в каких-то легоньких, сюртучках, страшно потертых и изношенных Немного лучше тех, какие носят у нас офицерские денщики Или дворовые люди в деревнях у среднего рода помещиков Белье было на всех грязное Галстуки очень ярких цветов и тоже очень грязные На одном из них был намотан остаток шелкового платка, из таких, которые вечно носятся и пропитываются целым фунтом жира после 15-летнего соприкосновения с шеей носителя. У этого же носителя были еще какие-то запонки с фальшивыми бриллиантами в орех величиною. Впрочем, держали они себя с каким-то шиком, даже молодцевато. Все четверо оказались одних и тех же лет 35 или около и не будучи сходным лицом, были чрезвычайно похожи один на другого. Лица их были помятые, с казенными французскими бородками, тоже очень похожими одна на другую. Видно было, что это народ, прошедший сквозь разные трубы и усвоивший себе навеки хоть и кислое, но чрезвычайно деловое выражение лица. Показалось мне тоже, что они были знакомы друг с другом, но не помню, сказали ли хоть одно слово между собою. На нас, то есть на меня и на швейцарца, они как-то, видимо, не хотели смотреть, и небрежно посвистывая, небрежно усевшись на местах, равнодушно, но упорно поглядывали в окна кареты. Я закурил папиросу и от нечего делать их разглядывал. У меня, правда, мелькал вопрос, что же это в самом деле за народ? Работники, не работники, буржуа, не буржуа? Неужели ж отставные военные, что-нибудь а-ля или в этом роде? Впрочем, я как-то не очень ими заботился. Через 10 минут, только мы подъехали к следующей станции, они все четверо, один за другим, тотчас же выскочили из вагона, дверца захлопнулась, и мы полетели. На этой дороге почти не ждут на станциях. Минуты две, много три, и уже летят далее. Везут прекрасно, то есть чрезвычайно быстро. Только мы остались одни, швейцарец мигом захлопнул свой гид, отложил его в сторону и с довольным видом посмотрел на меня, с видимым желанием продолжать разговор. «Эти господа недолго посидели», — начал я, с любопытством глядя на него. «Да, ведь они только на одну станцию и садились». «Вы их знаете?» «Их? Но ведь это полицейские». «Как? Какие полицейские?» — спросил я с удивлением. То — То-то! Я ведь тотчас же заметил Давича, что вы не догадываетесь. — И... Неужели шпионы? Я все еще не хотел верить. — Ну да, для нас и садились. — Вы, наверное, это знаете? — О, это без сомнения. Я уж несколько раз здесь проезжал. Нас указали им еще в таможне, когда читали наши паспорты, сообщили им наши имена и прочее. Ну вот они и сели, чтобы нас проводить. Да зачем же, однако ж, провожать, коль они нас уже видели? Ведь вы говорите, им нас еще на той станции указали. Ну да, и сообщили им наши имена, но этого мало. Теперь же они нас изучили в подробности. Лицо, костюм, саквояж. Одним словом, все, чем вы смотрите. Запонки ваши приметили. Вот вы сигарочницу вынимали. Ну и сигарочницу заметили. Знаете, всякие мелочи, особенности. То есть, как можно больше особенностей. Вы в Париже могли бы потеряться, имя переменить, то есть, если вы подозрительный. Ну так эти мелочи могут способствовать розыску. Все это с той же станции сейчас же и телеграфируется в Париж. Там и сохраняется на всякий случай, где следует. К тому же содержатели отелей должны сообщать все подробности об иностранцах тоже до мелочи. Но зачем же их столько было? Ведь их было четверо. Продолжал я спрашивать, все еще немного озадаченный. «О, их здесь очень много. Вероятно, на этот раз мало иностранцев. А если больше было, они бы разбились по вагонам». «Да помилуйте, они на нас совсем и не смотрели. Они в окошке смотрели». «О, не беспокойтесь, все рассмотрели. Для нас и садились». «Ну-ну», — подумал я, — «вот те и рассудка француз не имеет». И, признаюсь со стыдом, — Как-то недоверчиво накосился на швейцарца. «Да уж и ты, брат, не того ли, а только так прикидываешься», — мелькнуло у меня в голове, — «но только на миг, уверяю вас. Нелепо, но что ж будешь делать? Невольно подумается». Швейцарец не обманул меня. В отеле, в котором я остановился, немедленно описали все малейшие приметы мои и сообщили их куда следует. По точности и мелочности, с которой рассматривают вас при описании примет, можно заключить, что и вся дальнейшая ваша жизнь в отеле, так сказать, все ваши шаги скрупулезно наблюдаются и сосчитываются. Впрочем, на первый раз в отеле меня лично немного беспокоили. И описали меня тихомолку, кроме, разумеется, тех вопросов, какие задаются вам по книге. В нее же вы вписываете показания ваши «кто», «как», «откуда», с какими помыслами и прочее. Но во втором отеле, в котором я остановился, не найдя места в прежнем отель Какуилье после восьмидневной моей отлучки в Лондон, со мной обошлись гораздо откровеннее. Этот второй отель Д'Эмпре смотрел вообще как-то патриархальнее во всех отношениях. Хозяин и хозяйка действительно были очень хорошие люди и чрезвычайно деликатные. Уже пожилые супруги, необыкновенно внимательные, к своим постояльцам. В тот же день, как я у них стал, хозяйка вечером, поймав меня в сенях, пригласила в комнату, где была контора. Тут же находился и муж, но хозяйка, очевидно, заправляла всем по хозяйству. — Извините, — начала она очень вежливо, — нам надо ваши приметы. — Но ведь я сообщил, паспорт мой у вас. — Так, но вот это... — Это вот это... — Чрезвычайно сбивчивая вещь, И нигде мне не нравилось. Ну что тут написать? Путешественник? Слишком отвлеченно. «Омдалетх»? Никакого уважения не будут иметь. Напишите лучше «бропки и Т. «Как вы думаете?» Спросила меня хозяйка. «Это будет лучше всего». «О да, это будет лучше всего», — поддакнул супруг. «Написали. Ну теперь причина вашего приезда в Париж». «Как путешественник проездом?» «Хм, да». — Позвольте, мне ваш рост. — То есть как это рост? — Какого вы именно росту? — Вы видите среднего. — Это так, месье. Но желалось бы знать подробнее. Я думаю... — Я думаю... — продолжала она в некотором затруднении, советуясь глазами с мужем. — Я думаю, столько-то. — решил муж, определяя мой рост на глазомер в метрах. — Да зачем вам это нужно? — спросил я. «Ох, это необходимо!» — отвечала хозяйка, любезно протянув на слове «необходимо» и все-таки записывая в книгу мой рост. «Теперь, месье, ваши волосы. Блондин, хм, Довольно светлого оттенка. Прямые». Она записала и волосы. «Позвольте, месье...» — продолжала она, кладя перо, вставая со стула и подходя ко мне с самым любезным видом. «Вот сюда, два шага к окну. Надо разглядеть цвет ваших глаз». «Хм, светлые». И она опять посоветовалась глазами с мужем. Они, видимо, чрезвычайно любили друг друга. «Более серого оттенка», — заметил муж, с особенно деловым, даже озабоченным видом. Воля, мигнул он жене, указывая что-то над своей бровью. Но я очень хорошо понял, на что он указывал. У меня маленький шрам на лбу, и ему хотелось, чтобы жена заметила и эту особую примету. «Позвольте ж теперь спросить», — сказал я хозяйке, когда кончился весь экзамен. «Неужели с вас требуют такой отчетности?» «О, месье, это необходимо». «Месье», — поддакнул муж с каким-то особенно внушительным видом. «Но в отель, как Илье, меня не спрашивали?» «Не может быть», — живо подхватила хозяйка. «Они за это могли очень ответить. Вероятно, они оглядели вас молча» но только непременно, непременно оглядели. Мы же проще и откровеннее с нашими постояльцами. Мы живем с ними, как с родными. Вы останетесь довольны нами. Вы увидите». «О, месье!» — Скрипил муж с торжественностью, и даже умиление изобразилось на лице его. И это были причестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их узнал потом. Но слово «необходимо» произносилось вовсе не в каком-нибудь извинительном или уменьшительном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями. Итак, я в Париже.